Глава шестнадцатая Кофе с вкусным мороженым, прогулка по центральной улице города, парк на окраине и посиделки на траве с возможностью понаблюдать издалека за кипящей внизу жизнью рожденных и воскресших. Я не скрывала восхищения, позволила себе насладиться проведенным с Хью временем Частенько поглядывала на подаренные им туфли-лодочки, но не пускала в голову запрещенные мысли. Мне было хорошо. Впервые за много лет я чувствовала наполненность, увлеченность, увидела в командире человека с немного схожим мировоззрением, которому нравилась простота и уединение с природой, возможно, тому виной его сущность и магия, «Однако стоило мужчине прислушаться к пению птиц «и прикрыть глаза, как я им залюбовалась. «Нельзя. Он ведь сказал, что мы слишком разные. «Предупреждал в самом начале, что между нами ничего не может быть, «но мечтать ведь не запретил. «Я села ровно, утонув пальцами в траве, «и отвернулась от командира. «С грустью подумала о Райсе. Вспомнила начало наших отношений и то, что чувствовала к нему теперь. Любовь давно угасла. Я выплакала ее со слезами, измучила голодовками, сверху заела тонны сладостей и отпустила. И теперь предстояло ее возродить? Следовало вернуть то, что пережито? И стоит ли, если я в любой момент превращусь в крохотную фею? «Мой срок отведен», — отчего-то произнесла вслух и посмотрела на эльфа. Стало досадно, рука дернулась от желания к нему прикоснуться. Просто почувствовать жар его кожи, удостовериться, что живой и не плод моего воображения. «Почему он? Зачем такой красивый? К чему надел мне на ноги треклятые туфли-лодочки?» «Это ведь пустяки?» «Мелочь, недостойная внимания?» «И нет никаких средств?» — спросила, страшась услышать отрицательный ответ. «Ты отвел меня в подземный мир, а потом показал красоту Верхнего. Для чего, Хью?» Он молчал, смотрел на меня в упор и не спешил огорчать. «Подозреваю, раз и не в состоянии контролировать свою сущность, к тому же ты что-то подобное упоминал». «Значит, я обязательно превращусь и не стану прежней. Но почему я до сих пор в облике человека? Что со мной не так?» «Крылья сами вылазят, ты видел, однако я не уменьшаюсь». Вздох. Взгляд на часто посаженные высотки, стремящиеся в небо. «Возможно, дело в твоей магии», — задумчиво произнес мужчина. «Ты перенесла рапез» и наделила его умением разговаривать. «Есть предположение, что с твоим телом произошло нечто подобное, но его затолкали в гроб и закопали в земле. С этим телом новым ты фея, но не до конца, балансируешь между первичным и вторичным мирами, сама того не ведая. Однако это лишь догадка, не имеющая подтверждений». Первой мыслью стало, что при таком раскладе я смогу навестить родителей. При должном напоре сумею вернуться к привычной жизни и больше не задумываться о крыльях. Буду ходить на работу, решать простые проблемы, не страшиться своей сущности. Но возможно ли это? С того света никто не возвращался, из мертвых не восстают, внезапно не оживают. «Пусть так». Пришлось образумить саму себя, чтобы понапрасну не надеялась. «И чем должен был закончиться этот день? Что у тебя в планах?» «Ничего», — отвернулся от меня мужчина. «Я всего лишь показал. Остальное ты должна понять сама. Каждая магия уникальна. Только ты в состоянии разобраться и с ней, и со своей необычностью. Я в этом не помощник». «Могу подтолкнуть, мотивировать, продемонстрировать результат лучшего исхода. Контроль — дело очень сложное. Я не уверен, что ты сможешь». «Вот спасибо. Это реальность, тринадцатая. Вивиен, в который раз поправила я». «Вивиен», — мягко повторил Хью и повернулся ко мне. Долгий взгляд, приглушенное сердцебиение. «Момент, когда расстояние между нами начало казаться непозволительно огромным, нужно его сократить. Двинуться навстречу, наплевать на недавнее предупреждение, вдруг он сам сомневался. Что, если его тоже тянуло ко мне, а показать это, значит, начать противоречить своим же словам?» «Не скрою, изначально планировал обучить тому, что знаю сам». Голос командира прозвучал неприятно холодно. «Медитация, открытие внутренних потоков, слияние с магией». Мужчина поднял руку и коснулся одними лишь кончиками пальцев моей скулы. Чуть подался вперед, прищурился, словно изучая мою реакцию. «Еще можно привязать тебя к себе, сделать так, чтобы я влюбилась, и тогда, превратившись в фею, осталась предана мне». Я в неверии моргнула, не сразу приняла услышанные слова, надеясь, что все это было шуткой, глупой и не смешной. «Что выбираешь, Вивен?» прозвучало значительно тише, в то время как эльф дотронулся до моего подбородка. И еще больше наклонился. Контроль или привязанность? «Издеваешься?» — выдохнула возмущенно, однако не отстранилась. «Наверное, потому что не собиралась верить, ведь если так, то он в один миг упадет в моих глазах, станет отвратительным гадом, а все его сегодняшние поступки обесценятся, превратившись в средство для достижения цели». «Почему же?» — произнес эльф, достаточно томно и едва не завладел моими губами. Я резко отодвинулась, смерила его гневным взглядом. Лишь сейчас заметила, что за плечами раскрылись крылья. Но не стала на них злиться и убирать. «Это игра какая-то» или «Не считаешь, что это уже слишком?» у меня страхами, показал подземный мир, накормил мороженым и привел сюда. «Задание, говоришь?» Я замотала головой и поднялась на ноги. «Нужно приручить фею. Необходимо чтобы что бы ни стало оставить ее в бюро, чтобы можно было пользоваться». Хью улыбнулся. Ему будто нравилась моя тирада. Я же едва не толкнула его, чтобы смыть это блаженное выражение лица. «Как много у тебя за спиной таких фей!» – прошипела, наклонившись к командиру. «До какой планки ты готов упасть, чтобы выслужиться перед ними?» «Забавно, но я даже не знаю, перед кем именно. Они? Кто они?» «Почему я обязана выполнять указания неизвестно кого и воровать разные безделушки? С какой стати должна подчиняться?» «Жить там, где мне указали, ходить по струнке и не задавать вопросов. Знаешь, с меня хватит. Если хочешь, бегай у них на поводке и лай, когда разрешат. Я в этом больше участвовать не собираюсь». Взвинченная до предела, я быстрым шагом направилась к ближайшей тропе, вскоре выбралась из парка и пешком дошла до здания бюро. Скинула голову, хотела пройти мимо, однако вспомнила о небольших накоплениях, оставленных в домике-бункере, и решила не дарить их никому, потому вскоре добралась до предоставленного мне жилья, со злостью распахнула дверь и застыла. «Райс?» «Где гуляла вив Постукивая пальцами по столешнице, поинтересовался он. «Я ждал». «Вижу», — хохотнула, — «ведь еще чувствовала давящую обиду от слов эльфа». «Гад, ненавижу. Как мог согласиться на такое? И почему я сразу не отреагировала? Зачем пошла за ним?» «Должна была понять и воспротивиться еще при первом упоминании, что его начальству интересны мои способности, задуматься о том, стоит ли вообще идти дальше». Но нет, увлеклась, позволила командиру очаровать себя, смеялась рядом с ним, рассказывала всякие глупости из своего прошлого, делилась мыслями об окружающих нас людях и том, как можно использовать мой необычный дар. Идиотка. Хлопнув дверью, вошла внутрь, тут же отправилась наверх, чтобы переодеться, попыталась привести эмоции в порядок, чтобы не вываливать на Райса поток своего негодования. «К слову, я пришел за тобой!» — раздалось снизу. Рука застыла над вешалкой с синим платьем. Я хмыкнула, уронила ее и посмотрела на лестницу, которая вела вниз. «Наверное, некультурно было без должного приветствия сразу отправляться наверх. Он ведь потратил свое время». «Сидел здесь, собираясь поведать что-то интересное. Или...» «Считается ли, что в случае с амулетом в виде крыльев Райс попользовался мной? Злиться на него за это?» «Или же не обращать внимания и чувствовать благодарность за вызволение из стеклянного бокса и загребущих лап хозяина клуба?» «Я медленно спустилась к мужчине, обошла его» и села с другой стороны небольшого столика. Подметила молчаливость Рапеса, стоявшего возле окна, вспомнила утренние вопли по поводу появления змея с аурой смерти. А вдруг это говорилось об одном из начальников Хью? Что если бюро владели ужасные личности? Судя по заданиям, выдаваемым пятому отряду, начальников нельзя причислить к хорошеньким то значит «за мной»? — не сразу спросила. — То и значит «Вивен». Если есть что-то ценное, то забирай. Поедем ко мне. Я решил, что не стоит держать себя здесь и просить о помощи. — О помощи, — прошептала одними губами, не в силах назвать это тем же словом. — Из чего вдруг? Кажется, у тебя нет своих людей в бюро. Тебе нужны глаза и уши. «Я справлюсь», — улыбнулся он и облокотился на стол, который жалобно заскрипел под его весом. «Возьми только все самое необходимое». Я покосилась на молчаливый рапез, потянулась к нему. Однако Доуэн перехватил мою руку и отрицательно покачал головой. «Это оставь здесь». «Почему? Но он единственный, кто мне важен». оставь. Настойчивее произнес мужчина. «И не нужно спорить. Какое-то растение не стоит того. К тому же о нем позаботятся, как только узнают, что ты выселилась из этого ха, домика. Учитывая недавнюю прогулку и последние слова Хью, я не собиралась сильно противиться Райсу. Меня здесь ничего не держало. Жалко, конечно, что не доведется попрощаться с Лоей, Она единственная запала мне в душу. К остальным ребятам я не успела привязаться, а потому вряд ли буду по ним скучать. «Командир же...» «Пусть катится в пропасть этот командир. Тогда я готова», — сказала, забрав одну единственную шкатулку. Доуэн кивнул, взяв меня за руку, повёл обходными путями к дальнему домику-бункеру, за которым парила необычная машина. «С четырьмя короткими крыльями». Я обернулась. Хотела спросить, почему не через главный вход? Однако отмахнулась от всего бюро в целом и с радостью забралась внутрь. Наверное, самым правильным чувством стало бы облегчение. По сути, закончилось сумасшествие и сомнительное задание. Больше не придется выполнять чужие указания и воровать, «Не нужно будет задумываться о морали собственных поступков и ставить под сомнение всю эту огромную организацию». «Ты не боишься?» — повернулась я к Райсу. «Чего?» — в непонимании выгнул он бровь. «Ну, меня, моего возможного превращения». «Нет», — одними глазами улыбнулся мужчина и сказал водителю трогать. «Лишь на миг я обернулась» мысленно попрощалась с Раписом и попросила у него прощения. «Он не пропадет, ведь так...»